И умер отец, и умерла мать, он студент, он первый среди товарищей, и в кружках, спорах с начальством, увлекающий, неувлеченный, погруженный в толстые фолианты, изучающий Беме, Экхарта, Сведенборга, так же, как он изучал Маркса, Лассаля и Конта, Ища тайну своей зари и не находя ее нигде, нигде. И вот уже он одичал и уже не увлекал никого. Вот он странник, один средь полей, со странными своими, Не приведенными к единству мыслями, но всегда с зарей, С алыми ее переливами, с жаркими, с жадными ее поцелуями, И заря сулит какую-то ему близость, какое-то к нему приближение тайны, и уже он, вот, в храме, он уже в святых местах, в Дивееве, в Оптине и одновременно в языческой старине с тибулом и флаком, И слов-то уж более нет к выражению мыслей, И сам-то он, на взгляд, одичал, опростел, огрубел, А чувство все жарче и все тоньше думы, Все больше их, больше, и от полноты разрывается душа, Просит ласки она и любви. И подошла милая Катя, ясная, полюбила, Подошла, любит. Но... Почему же, — вздохнул Дарьяльской, — невозвратное время. Ведь время это не более как вчерашний день. Еще он думал вчера, тайна его раскрывается в Кате, в ее любви и ее поцелуях. Новый она его путь И столб нерушимой истинной жизни. Но почему же и это вчера? Время уже невозвратное. От того ли, что тайный взгляд ребой Бабы Исполнил неистовством его душу? Рябая Баба! Не любовь в ее взоре, а жадность какая-то полна. И не жадности, и не любовь, не любовь только, не только любви и надо ему. Чего же надо ему, если в любви путь, если в ней утверждение истины, о мухи? Жадные, злые, не жужжите, не жальте, не забирайтесь в рот. О, плаксивые звуки, жалкие, не дребезжите вы больше. Прочь, поп, и ты, сам утопай ты в мушиных раях. Простился с попом. и вышел. И тусклое тускнело солнце, и гремело светом, и тысячами насекомых слуга. Уже оно склонялось, а вслед Дарьяльскому неслись дребезжащие звуки, они разбивали пруд на тысячи блестков, блестки-всплески, будто серебряные голуби вводели, в небели, пропорхнули Когда ветерок тронул рябью, прошумел аир зеленый, впереди из полого лога потянула дымком, там промелькнула красная баска, там промелькнул платок с белыми яблоками, промелькнули, скрылись в пологом логи у избы Митрия Миронча столяра, вздрогнул Дарьяльский. Пошел он от церкви прочь и не помнит, Как принесли его ноги к голому камню, Торчащему над прудом. Чудно его укачали студенные всплески воды. Усыплен, и уже в струях слышится ему «Нянина, баю-бай!» И все уже обернулось на него странно и смутно здесь, Среди белого дня, и взоры ищет прохожего сельчанина, И не проходит здесь сельчанин, Провивается ветер, кащает кустами, Качает мысль и уже усыплен. Слушай, струй лепит итог стрижей, Смутно стрижи зовут над колокольней, Что розовым своим резным крестом Поднялась над селом, Вьются стрижи над ней, Черные стрижи над крестом, День, утро, вечер, В волне воздушной купаются, Юлят, шныряют здесь и там, Взвиваются, падают, режут небо, И режут, жгут они воздух, Скребут, сверлят жгучим визгом воздух, Навеки выжигая душу Неутомимым желанием, И только к ночи угомонятся, И не вовсе, И ночью, в час смиренного упокоения, Когда вдали гамкуют псы, да перекликается петух, Под колокольней что-то взвизгнет. Хорошо знают во всей округе целебеевских стрижей. Но стрижей, друг, не слушай и на них не засматривайся. Разорвут тебе сердце, И точно в грудь воткнут раскаленное сверло, Захочется тебе бегать, Росинистые отрисать кусты, В росинистые падать травы, Прижимая к груди эти травы. Пропадешь замедный медный грош И сохнешь. Ишь, как юлят, стригут крыльями воздух, Облепили крест — Смотрит Дарьяльский на крест, на колокольню, За колокольней кусточки, овражек, За овражком кусточки, дальше больше, смотришь, А уж шепотный лес проливает свою дрему, А в лесу курлыкает глупая птица, Жалобно так курлыкает, чего ей надо. Так он весь день проволандался по селу, Бродя вдоль луга и в пологи заглядывая лог, Где изба Кудеярова столяра. И уже прошли к пруду Сельские девки с песнями хоровыми, Поскидали алые свои они юбки, Дабаски и белыми телами Дружно кинулись в пруд. То-то было фырканье. Долго по берегу гонялись они друг за другом, и как есть без рубашек, полные, белые. И уже прошли прочь от пруда сельские девки с песнями хоровыми. также приходили мужики, складывали портки до да рубахи, и за корелыми телами дружно кидались в пруд, и еще больше было криков, еще больше фырканья, Как без песен пришли, так и ушли без песен, И никого на пруде. Только в айре свежем чернеется рыболов. И уже прошла на мостки баба-ребая С песней тихой, с песней жалобной. Не скидывала алые она свои одежды, Посиживала на мостках, полощась спущенными в воде ногами, рыжие свои косы расчесывала над водой. И когда мимо нее прошел Дарьяльской, только дрогнули ее губы, да загадочно как-то сверкнули глаза. У, как они загорелись! Обернулся, обернулся она. У как ее опять уставились на него глаза! Подошел, но уже пошла она прочь от пруда, Бобребаясь тихой песней с песней жалобной. И затеплилась первая звездочка, И, робкая, из пологого лога, выглядывала хата Двумя в сырости желтыми огнями. Вился и веял над селом, И отрадно целовал кустики, травку, обувь. Чистый вечер летними слезинками, Когда дневное, не голубое вовсе, ни не серое небо затвердело синевой, В то время, когда запад разъял свою пасть, И туда утекал дневной пламени дым. Оттуда бросил воздух Красные свои, будто ковровые плоты зари, и покрыл ими косяки и бревны изб, ангелочки резные и кусточки, унизал крест колокольный огромной цены рубинами, а жестяной петушок, казалось бы, был вырезан вечерезадорным малиновым крылом. Кусок красного коврового воздуха ударил в поповский смородинник, как раз угодив в отца в укола. Сидел на березовом пне в своем белом подряснике поп и в соломенной шляпе, краснел, покуривал пинковую трубочку и казался таким маленьким на заре. Ковровый воздух перерезал дорогу красным полотнищем, убегая туда, где толпились избенки помельче да поплоше, и зачем-то орались там песни, И зачем-то в клочки рвала воздух Заправская гармоника в клубах пыли, И почему-то подтенькивал ей Откуда-то взявшийся треугольник, В то время как восток темный источал ток, И туда, в темного тока течения, Уводила дорога. В синюю муть синей ночи Кто-то оттуда надвигался на деревню. Темненькая все шла фигурка, Но казалось, что она далеко, далеко, и никогда ей не достигнуть нашего села.